Голова пятая. Когда Клара открыла глаза, первое чувство было опасность. Боевой маг обязан чуять такое за милю. Чуять и избегать. Или наносить сокрушительный упреждающий удар. Сладкий грудь на грудь хороши на турнирах. В гильдии боевых магов ценились чистые и быстрые победы.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 «Твои желания несложно выполнить, волшебница!» Упругий воздушный толчок, и возле правой Клариной руки упал тугой сверток с одеждой. В несколько мгновений каких-то перешептываний тьма сменилась неярким светом. Сузев до предела зрачки, Клара рассматривала своих пленителей. Один из них имел гротескный вид рогатого получеловека с поросшими густой грязно-серой шерстью козлиными ногами. Над Но душами торчали за рехватского вида витые рога. Двое других выглядели точь-в-точь, точь, как те, что захватили Клару в мельине. Они парили на высоте примерно человеческого роста, больше всего похожие на исполинских скатов. только с пучком щупались возле провала пасти, как у морских кальмаров. Глаз их Хлара не разглядела. Провалы на гладкой коже были залиты темнотой. «Отвернитесь!» — скомандовала волшебница. «У нас не принято, чтобы другие глазели, как дама одевается». Козлоногий послушно отвернулся.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 и не имею никакого влияния в Совете. Охотно объясню, волшебница, мы не... Мы не можем принимать приятные вашему глазу формы. Таков закон, который мы не в силах приступить. Для вас мы кошмарно, омерзительны и отвратительны. Ваш первый порыв уничтожит нас. Впрочем, верное и обратное... Вы отвратительны нам так же, если даже не сильнее. Но это не имеет отношения к делу. Появись мы в долине, это означало бы войну. Не так ли, волшебница?» Кларис неохотой пришлось признать, что на сей раз козлоногое бестие права. Райна бы подняла тревогу, едва заметив такое существо. Не говоря уж о скатах.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 Впрочем, некоторые приняли сторону магов. Особенно из тех семей, где были ушедшие в радугу дети или родственники. Фест услыхал свист стрелы. Тело само рванулось в сторону и вниз, рука взметнулась, ловя дрожащая древко. «Серый! Серый! Смерть ему! Смерть смутьяну!» — раздались вопли. Их было, наверное, из десяток. сытых и свежих молодцов, явно голубой дворянской крови, что бросились на него из-за полуоткрытых ворот роскошного особняка. Фест не стал тратить на них слишком много времени. Двух он убил, остальных просто раскидал, не желая задерживаться. Но про себя отметил. Далеко не все дворянство идет за императором, а это значит империя на пороге гражданской войны.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 Конечно, обученные панцирники легко разметают бездоспешных, но... История сохранила немало примеров того, как закованные в броню дружины пасовали перед нестроенной крестьянской толпой, наспех похватавшей косы, цепы и вилы. На свое счастье магов Фэс заметил раньше, чем они, его... Несколько человек в однотонных, синих, желтых, оранжевых плащах, не таясь, шли посреди пустой улицы, освещенной только заревом пылаших в черном городе пожаров. Надо сказать, что выглядели они не слишком бодро. Кое-кто еле тащился, кого-то просто вели, поддерживая под руки. Но у каждого в руке был длинный посох — Посох со сверкающим кристаллом наверху. фэс похолодел. Маги-радуги собирались прибегнуть к заемной силе, силе камня и дерева, соединенной в посохе волшебника. Посохи эти уже много лет почитались с детством магического сообщества. Их не использовали. Верилось, что все, на что способны посохи,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 И это значило также, на большие семицветия считали, что проигрывают битву за Мельин, если уж решились на такой шаг. Использование посохов с искажающими камнями еще долго будет аукаться в пределах Мельинской империи. Изменением действия многих заклятий, смещением магических потоков и источников —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 Он не понимал, где верховные маги орденов, где Сежес, Реваз, Гохлан, где главы арков, Лавиза, Угуса, Кутула. Почему не выступили они? Никем не замеченный он крался следом за кучкой магов. Их было восемь. Пятеро мужчин и три женщины. Все казались измученными и обессиленными. «Если только это не ловушка...» «У императора появится шанс!» — мелькнула у Фесса. Напасть на магов со спины было бы сейчас чистой воды самоубийством. От стольких Фессу не отбиться, несмотря на все его умение. Тогда, около башни, они играли с ним. Играли и несколько заигрались. Волшебники сами загнали себя в ловушку, когда башня рухнула.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 Маги остановились как по команде. Они не скрывались. Первым поднявший посох волшебник... Фэс не видел его лица. Чародей стоял к нему спиной. Не глядя, протянул назад руку. Ему тотчас же подали еще один посох. Маги выстроили широкое кольцо, держась за посохи друг друга. Искажающий камень на конце поднятого посоха светился ровным зеленым светом. Волшебник что-то гортанно выкрикнул. Я узнал старый язык магов. На нем записывали заклятие примерно пять столетий тому назад. Он давно вышел из употребления, вместе с чарами того времени. Новые были куда быстрее и убийственнее. Однако сегодня сгодились и старые. Раздалась тяжкая умф. Старый дом вздохнул точно смертельно уставший человек. Окна и двери, точно открытые рты, выдохнули облака едкой каменной пыли. Стропилы и перекрытия просели, стены начали заваливаться внутрь. И все это вместе еще ниже, в подвал,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 Он учел дувший вдоль улицы горячий ветер, учел все, что можно учесть, и, вверяя свою душу богини стрелков, осторожно и плавно, как на учениях, одним движением вжал спусковую скобку. Четырехдюймовый трехгранный шип вырвался из трубки. Фессу показалось, что время остановилось.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 Заклятие, сотворенное с помощью искажающего камня, не повернуть и не отменить. Фес перекатился через плечо раз, другой, третий, сбивая врагам присел. Мельком он увидел поднятые посохи, зеленые огни на их концах. Почувствовал клокочущую ярость искажающих камней, наконец-то выпущенных на свободу. Он хлопнул по правому самострелу.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 «Спрячь эту штуку, Кэрли!» «Не называй меня так!» «Не прирекайся. спрячь эту штуку, Кэрли! А лучше всего отдай мне!» «Я сделал ее в память о маме и папе!» Глядя из-под словно волчонок, сказал мальчишка. «Я ее тебе не отдам!» «Отбери силой, если сможешь!» Клара долго молчала. Хорошо. Наконец сказала она. Молча повернулась и пошла к дверям. Какое счастье, что у меня нет детей, на ходу сообщила она косяку и створкам. Наверное, иначе я стала бы где-то убийцей. Левая ладонь потеплела от крови. "Лети!" закричал Фей, падая и инстинктивно прикрывая голову руками. Посреди Мельинской улицы две могущественные силы сшиблись в смертельной схватке. Они сидели и говорили. Агата в своем испорченном, пропавшем кислотой и гнилью платье и мрачный гигант, никогда не снимавший полуистлевших доспехов. «Ты можешь сама повести ливенься мне?»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 Я вытаскивал их из тюрем, где они ожидали казней. И ничего. Ничего, сямни. Их уже не переделаешь. «Хумансы — враги моей расы», — глухо сказала девушка Дану. «Они убили моих родных. Сожгли и вырубили наши леса. Мы теперь в рассеинии, Жалкие остатки».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 Прощай и ты, и чертенок Необий. Едва ли у меня найдется теперь время вызывать тебя. Понимаю, тебе будет не слишком весело, но да уж придется тебе меня извинить. Я не знаю, что ждет меня за порогом старого храма. Моё заточение храняли могучие заклятия, но, как я понял, угрожали они в основном не мне».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 Служили вместе жрец хладного пламени и епископ-слуга-спасителя. Храм был набит битком, народ едва не сидел друг у друга на головах, и стоило мне появиться в Нефе, как мало что не все головы тотчас повернулись ко мне. Что последовало за этим, не опишет, наверное, никакое перо, включая мое. Исторгнутый из сотен ртов многоголосый вопль ужаса, Забился под сводами храма, словно ослепшая от света летучая мышь. Жрец и священник разом упали окорочь, норовя уползти под кафедру, немилосердно пиная и отталкивая при этом друг друга, как будто бы там, под кафедрой, и ждало безопасное во всех отношениях убежище. Остальные прихожане, топчая, прокидывая друг друга, ринулись прочь,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 Площадь перед храмом вымерла за долю мгновения, и только в соседнем кафедральном соборе суматошно затрезвонили все колокола. Я пожал плечами и пошел дальше. Собственно говоря, в хвалине мне было делать нечего. Все, в чем я нуждался, это спокойный и мерен, чтобы без всяких колдовских штучек добраться до Мельина, где мои враги, похоже, развернулись вовсю.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 И направился к южным воротам. Безумная гонка через леса продолжалась. Хрипло и тяжело дыша Тави бежала неприметной тропкой. Спина обливалась потом под плотно пригнанным заплечным мешком. Сперва очень донимали раны, до тех пор, пока она не пустила вход в ход волшебство.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 И заставить бежать в совершенно ином направлении, чем нужно было преследователям. Только эта магия еще и спасала девушку. Чароди и радуги, пока не подобрали ключа к этому заклинанию, придуманному самим учителем Тави. Но можно не сомневаться, скоро они раскусят и эти чары.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 после того, как жертву проткнут полудюжины осиновых кольев. Конечно, с магами такой силы Тави еще не встречалась, на свое счастье. Они оставались далеко в мельине, все эти сежес и прочие. Вот они, всадники. Едут, развернувшись в цепь. У двоих в ладонях теплятся голубые зародыши огненных шаров фаерболов. Это неприятно. Фаерболы непростые, очень сильные вертки, такой сложно отбить. Другие тоже заготовили подарки. Нет, столько ей не отклонить, придется ставить щит. Это больно и пожирает уйму сил. Она только-только начала приходить в себя после того, как залечила раны. Прорыв должен быть быстр, очень быстро. Иначе это и впрямь окажется ее последний бой. Левую руку Тави согнула в локте, полоткрытая ладонь смотрит вверх. Правая кисть опирается о левую запястье, и сама до предела оттянута назад. Получилось нечто вроде гротескной пасти поиграй с малышом».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 Уже давно отказались от жеста, отдавая предпочтение магии мысли. «Ну, давай, Тави!» Она зажмурилась во всех деталях, представляя себе пару сплетшихся в чудовищное кольцо драконов. Один встал на дыбы, другой еще только разворачивает бронированные извивы исполинского тела. Открываются кроваво пасти. Слюна, жидкий огонь, течет по жемчужному усам. Глаза, две пары пылающих изумрудов, в упор смотрят на приближающихся врагов. Раскрываются тонкие кожистые крылья. И вот... «Атака!» — слышит тави чужой крик. И точас же шипение фейерболов.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 Что творится с магами, она не знает. А щит разбивается еще один файербол, ее вновь бросает озим, и она вновь встает, хрипло рыча от первобытной ярости и отплевываясь кровью. Наконец, крики стихают. Шатаясь, она бежит дальше. Остатки сил уходят, чтобы сплести заклятие, утоляющее жажду.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 Легионеры Аврамия нижние. Не было времени сооружать баррикады, они лишь послужили бы радуге при отличной мишенью. Повелитель приказал держаться. Проговорил Аврамий Йорза и вытягивая шею, часть разглядеть происходящее в дальнем конце Баронской тропы. Ему нужно время, чтобы вывести когорты из города. Немудрое решение, сплюнул Сула.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 Не станут стрелять при первой возможности подколоть магика своей булавкой. Ты должен понять, один чародей стоит целой манипулы. Ты можешь положить пол когорта на чародеев, и я назову это выгодным обменом. Сула, я не поведу моих солдат под твои стрелы. Ты предпочтешь, чтобы тебя повесили вниз головой?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 Сула угрюмо стукнул себя кулаком-палатом. палатам. империи!» — кивнул Аврамий. сулы едва-едва успел разослать гонцов. «Легат! Что это?» — услыхал Аврамий его сдавленный хрип. «Впереди, примерно в двух сотнях шагов, там, где засели арбалетчики Суллы...» Медленно оседала темная пыль над грудой озаренных пожарами развалин. «Дом начисто смели!» — скрипнул зубами Сула. «Лавка! Лавка оружейника Амброзия! Мир его праху! Какой был мастер!» «Не каркай легат Может, дом давно пуст?» «Пуст он, как же! Там моих шестеро было!»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 Спустившись вниз, Аврамий выхватил меч и легко побежал вдоль сплошного ряда домов, увлекая за собой засевших там солдат. Рев наступающей когорты прокатился над крышами. Легионеры привычно смыкали ряды, выстраивая стену щитов. «Ап-ап-ап-ап-ап!» подбадривали своих центурионы. А впереди, один за другим, начали рушиться дома.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 Немногие счастливчики, не переломавшие и не вывихнувшие себе ноги, выхватывали мечи, присоединяясь к легионерам Аврамия. Или же торопливо натягивали тетивы, пристраивая арбалеты над плечами щитоносцев первого ряда. «Вона! Вона они! Магики впереди!» — заорали в передовой шеренге. Аврамий видел врагов словно на ладони.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 Ему отозвались центрионы из глубины, из соседних улиц. «Гагурта!» До магов оставалось не больше сотни шагов. Легионеры перешли на бег. А рядом с Аврамием оказался молодой арбалетчик, богатырского сложения парень со шрамом на лице, в чьих могучих руках тяжелый легионный арбалет казался детской игрушкой. «Последняя!» — Проорал солдат, скидывая приклад к плечу. Тетива загудела. Авраами ожидал увидеть, надеялся увидеть, как отлетит пробитое на вылет тело кого-нибудь из магиков. Однако вместо этого железный дрот натолкнулся в воздухе на колышущуюся полупрозрачную завесу, на манер тонкой кисеи, и вспыхнул в воздухе, разламываясь, на рассыпающиеся снопами искр части. «Проклятие!» — зарычал стрелок. Забросил арбалет за спину и выхватил меч. А ощутил внезапный болезненный укол. Магия готова была прийти в действие. До волшебников оставалось не более пяти десятков шагов. Легаты Аврамии и Сула пошли в атаку. Бледный гонец стоял на вытяжку перед императором. Легат Аврамии просит поддержки. «Они спятили?» — не выдержал Навкратий. «Они могли держаться там сколько угодно». «Но не против магиков, легат!» — шевельнулись губы императора. «Не против магиков!» «Передайте Суле и Аврамию приказ держаться!» «Нам надо время, пока Фибул не вернется с казной!» «Их всех перебьют, мой император!» — угрюмо сказал легат. «Моя когорта!» «Когда мы выйдем из города, нам понадобится каждый меч на вкратии! Побереги своих!» «Я ручаюсь тебе, что этот бой не последний!» «Щенок с перебитыми лапами, хрипящий на черном камне жертвенника!» Нож, летящий в живот Сижес. «Этот бой не последний!» — с усилием повторил император. «Мы отступим, как только вернется Фибул!»